Простояли 2 дня. Вероятно, капитан за это время успел продать трофей вместе с грузом. Ночью вышли в море. Отошли недалеко от берега и бросили якорь. Командовы выкатили из трюма бочки с ромом и вином и всю ночь беспробудно пила. Меня выпустили из трюма, я присоединился к пирующим. Хоть наелся волью и выпил пару кружек вина, Под утро ветровые захмелели и попадали, кто где стоял. Палуба мелау с ибана спящими бодрствовала лишь вахта. Я начал озираться, раздумывая, а не привязать ли мне лодку, что болталась за кормой. Берег был виден ходу на вёслах часа 2. Сзади в поясницу уткнулось что-то острое. Я повернул голову. И не думай, я за тобой наблюдаю. Рядом со мной стоял боцман, вроде и пил он со всеми наравне. А вот стоит рядом и не качается. Голос трезвый. Ладно, сорвалось сейчас, получится потом. Всё равно подвернётся удобный случай. Я в это верю. Прошло дней 10. За это время мы ещё взяли на абордаж пару небольших судов и под конец еле удрали от испанского галеона. В бою против нас ничего не спасло бы. Только с одного борта я насчитал 64 пушечных порта. Нас выручила скорость. Галеон был здоров, тяжёл, и хоть его был меньше нашего лёгкого брига, После удачного бегства наш каперский корабль пару дней отстаивался в небольшом порту. Заодно капитан распорядился набрать свежей воды, сухарей и солонины. Натовским днём мы снова вышли на промысел. Солнце светило повелительно ярко, море было спокойным. Дул лёгкий ветерок, из-за мыса показались паруса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 Как же мне по своим стрелять-то? Я начал прикидывать варианты, хотелось и нашим помочь, и самому живым остаться. В это время капитан зарал: "Огонь!" И я вынес упреждение вперёд судно и поднёс фитиль к запальному отверстию. Грянули выстрелы. Каперский корабль окутался дымом.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 Я снова сознательно промахнулся. Вот ведь русские влепили картечью довольно точно. Рядом со мной попадали раненные пиратские канониры. На одной из, значит, вдрыз разорвала паруса, и ход сразу упал. У сосредотоваемого орудия крутился только один человек, и быстро зарядить у него не получалось. Я подбежал,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 Я перерубил канаты, что удерживают пушку при отдаче от выстрела, натужившись, развернул одно, за ним другое орудие в сторону кормы. Зажёг фитиль своей пушки и шустро отскочил в сторону. Выстрел. Не сдерживаемая канатами, пушка рванула назад и проломив фальшборт, упала в воду.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 Я подбежал ко второй пушке и зажёг трубку. Снова грохот палубу заволакли дымом. Выстрел с 10 метров картечью был ужасен. На палубе валялись изорванные в клочья тела пиратов. Кое-кто ещё стонал. Схватив саблю, я подскочил к месту побоища. Тех, кто был ранен не сильно, я добил, пока они не отошли от шока.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 Захлопнув люк, я задвинул засов. Не дай бог, снизу вылезет ещё кто-нибудь из уцелевших. Ну что же? Пора покинуть пиратский корабль. Нет, они мне задолжали. Я пробежал к хозяином капитанской каюты, обшарил то, что осталось из мебели. Под кроватти нашёл сундучок, маленький. Вidon был довольно тяжёлый. Я с трудом перетащил его в лодку. Кажется, ничего не забыл. Нет, надо на прощание устроить салют. Я помчался крюить в камере, где хранился порох, выбил пробку из бочонка с порохом и пять ось посыпал им дорожку. Из труб разносились удары и крики уцелевших пиратов. Небось, крышку люка пытаются сорвать. Надо поторопиться. У них есть боевые топоры. Дерево рубить ими не с подручно, но можно. Я бросил бачонок, чиркнул кремнем, огонёк шипя весело потрескивая, побежал по дорожке. Теперь мне надо быстро делать ноги. Я по верёвке скользнул в лодку, сабли я обрубил последнюю связь с кораблём и веслом оттолкнулся от судна.